Глава 19. Андрей. Проснулся я часов шесть, хотя если быть точным, то меня разбудили. Когда кто-то рядом постоянно пихает ногой, да еще и бормочет во сне, спать однозначно невозможно. Видимо, в этот раз Вете снилось что-то опасное или беспокойное, вот и ворочалась во сне. Усевшись в углу комнаты, я снова обратил внимание на данные системы. Еще вчера заметил странные числа в счетчике мира, но говорить Вете об этой новости не стал. Незачем расстраивать или же обнадеживать девушку, когда и сам толком не разобрался, что к чему. К тому же мы еще и третий уровень клана получили. Но самое интересное заключалось в том, что новые возможности, которые давал этот уровень, неожиданно удивили меня, особенно тем, что пересекались с данными счетчика жителей. «Все дело в том, что на третьем уровне карта мира стала цветной. Теперь я мог увидеть, какой и где уровень мобов, а кроме того, появилась информация о том, где примерно обитают игроки». Нет, увидеть их по отдельности на карте нельзя. Но вот область, где проживало больше ста человек, теперь выделялась светло-зеленым цветом, и чем более насыщенным он становился в сторону темно-зеленого, тем больше людей там обитало». Всю эту информацию мне, естественно, предоставила система. На этом сюрпризы как от системы, так и от новых возможностей клана не заканчивались. Самую главную информацию выдала именно система после моих мысленных вопросов. И вытекало из этой инфы следующее. Во-первых, на планете сейчас проживало около 897 миллионов игроков. Во-вторых, оказывается, мы с были в первых волнах заселения планеты, Но с течением времени, пока бродили в данже, система добавляла все новых игроков в мир. Как она сообщила, больше добавлений не будет. Мир полностью заселен. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, распределение игроков по миру в зависимости от даты смерти. Уж не знаю почему, но рандом появления в мире в определенной области касался только десятилетий или, как у нас, первых 50 лет. Другими словами, мы появлялись в мире без привязки к месту смерти, но с привязкой к дате. Судя по карте, на материке Евразия в случайном порядке появлялись те, кто умер с начала 21 века и заканчивая 2050 годом. Вот только появились игроки не где попало, а лишь в определенных местах. Всего таких мест 24. И хотя они были обширными, но по сравнению с размерами материка, не так чтобы и огромными. Области по площади и контурам границы примерно походили на Румынию, если, конечно, я правильно помню ее размеры и контуры, но, в общем, примерно так. Если сравнивать с картой прошлого мира, то получалась следующая картина. На территории Китая три области, потом чуть ниже еще одна, в Индии две, там, где был Иран, Пакистан и так далее, еще две. В Аравии ничего, зато в Европе оказалось сразу четыре места появления игроков с учетом Украины, Беларуси и части Западной России. Все-таки вроде как географически это Европа, если я правильно помнил. При этом Англия, Норвегия и Финляндия со Швейцарией остались без областей. Еще по одной области расположилась на территории Монголии и Казахстана, а вот все остальные разместились в России. Одна там, где я очнулся, возле Краснодара, потом еще в Архангельской, Мурманской, Ханты-Мансийской, Томской, Магаданской областях по одному респу. А вот в Красноярском крае и Якутии по два. И как мне сообщила система, именно на нашем материке респанулась первая волна игроков. Те, кто умер с 2050 по 2060, появились в 10 областях Африки, а с 2060 по 2090 – в Северной и Южной Америках. Там было 18 областей. А вот те, кто умер с 2090 и до конца века, появились в Австралии, всего в двух местах почему-то. Может, просто в конце 21 века самая низкая смертность была? Скорее всего. Удивительно то, что ни один остров не заселен игроками. Даже Гренландия, Северное Заполярье и Антарктида оставались полностью свободными от людей, но не от монстров. Наоборот, именно в Гренландии и Антарктиде находились самые высокоуровневые мобы, а точнее, там обитали на секундочку мобы пятисотых уровней. Северное Заполярье и вовсе не имело градации по уровню монстров. Описание гласило, что там мобы 500+ плюс уровней, и все. Вот и понимай, как знаешь. Острова же оказались заполнены от двухсотого и до пятисотого. На материках выше двухсотого уровня монстров не было. То есть тот дракон, которого видели мы с Ветой, скорее всего, просто летел по своим делам, лишь ненадолго приземлившись, чтобы передохнуть. И это радовало. 3 миллиона хп — это нифига не шутки. Зато теперь, обладая картой с расположением монстров, я примерно мог составить план продвижения к следующему обелиску, который располагался в России. Вот только до мобов нашего уровня идти придется очень долго. К сожалению, в горах максимальный уровень был сорок пятым. а в Аравии с Турцией минимальный сотый, так что мне туда пока рано. В общем, получалось, что мне придется переть по бездорожью аж до самого Волгограда примерно. Короче, до Волги, а там вверх по течению. Да, легко сказать, а вот преодолеть только до реки 600 километров — это капец как сложно. Даже с учетом моих новых возможностей, то дней 10 не меньше, и то, если буду бежать без остановки. Но тут всплывал очередной прикол системы, хотя скорее клана. Я теперь видел еще кое-что интересное и любопытное. Хутора, деревни и города для игроков. Оказывается, здесь и такое есть. Более того, пока мы тут торчали в данже, большую часть этой нейтральной территории уже оприходовали игроки. Ну да кто бы сомневался. В общем, дома строить не нужно. Все уже есть. В хуторах от 3 до 5 сельских избушек, в деревнях от 30 до 200 дворов, И в городах, окруженных стенами, от 300 до 5000 домов. И всего этого добра разбросано по карте немерено. Как я понимаю, система четко создала именно то количество домов, что и нужно игрокам. Вот только дорог тут не было совсем. Так что если те, кто заселил город, захотят торговать с другими, то придется или дорогу строить, или по речке сплавляться. Но опять же, для этого корабли нужно соорудить. Все эти населенные пункты были закрыты от всех силовым полем, через которое никто не мог проникнуть, даже насекомые. И я так понимаю, что находились они в идеальном состоянии. Вот только открыть их не так уж просто. Для того, чтобы войти в хутор, нужно, чтобы два игрока одновременно активировали печать снятия поля. Для открытия деревни прикоснуться нужно уже 20 игрокам, а дабы открыть город — сотни. Все эти обелиски артефакты располагались за пределами населенного пункта, и были доступны только игрокам. Такое уточнение слегка удивило. Это что, намек на разумных монстров или же подобных тому темному эльфу, из-за которого мы оказались возле главного обелиска? Очень похоже на то. Вот только не совсем понятно, этот темный эльф – НПС или же что-то другое. Хотя чего я мучаюсь? Судя по всему, это ИИ, который руководит НПСом, другого пояснения тут и быть не может. Разобравшись с новой информацией, я задумался. «Стоит говорить Вете или нет? С одной стороны, нужно просветить напарницу, но вот с другой? Она же начнет нервничать, а у нас тут предстоял заход на последний этаж. Я даже не знаю, что делать, хотя если подумать, то все же надо бы рассказать, а то еще потом обидится на меня и сделает виноватым в чем-нибудь непонятном. Знаю я женщин, им только дай повод поворчать. Ладно, расскажу». К тому же Вета уже проснулась и явно собралась в очередной раз позавтракать. И чего она только привязалась так сильно к еде. Зато пока кушает, есть время все подробно расписать и подтолкнуть ее в сторону правильных вопросов к системе. «Ну как, все понятно или что-то нужно уточнить?» — спросил я у Веты после того, как закончил свой рассказ. «Вроде и понятно, но в то же время и нет. Получается, у нас уже есть все для жизни?» Люди будущего действительно обо всем позаботились. И теперь это число, которое назвал обелиск тысяча лет, уже не кажется чересчур космическим. Вот только зачем было говорить о переходе в реальный мир, если и здесь всем будет неплохо житься? Не понимаю. «Я думаю, многие подумают так же, как и ты», — согласно кивнул я. «Зачем нужен реал, если и тут жить хорошо? Вопрос только в том, а хорошо ли? Как долго нужно прожить в этом мире, чтобы он надоел?» Это да. Если все здесь совсем не стареют, тогда можно прожить и куда больше тысячи лет. Вот только как по мне, тогда жизнь перестанет быть жизнью и станет чем-то абсолютно другим. Да и вечное соседство с монстрами совсем не радует. Значит, в итоге все придут к мнению, что Реал все же лучше, чем даже такой прекрасный виртуал, усмехнулся я. Но если не все, так большинство точно. Хотя о переходе в реальный мир сейчас мало кто знает, но мы самим это ведь, — обелиск сказал. Зато есть и хорошие новости. Раз в мире уже есть города, нам будет где передохнуть после освобождения из Данжа. Не знаю, как тебя, но меня этот факт очень радует. «Кто бы сомневался?» — хмыкнул я в ответ, после чего задумчиво добавил. «В любом случае, заглянуть в город будет хорошей идеей». Чтобы идти к обелиску, нужно собрать команду, причем желательно человек пять или шесть с нужными классами. Вот-вот, тотчас согласилась Вета, значит решено. По возвращении во внешний мир сразу же направляемся к ближайшему городу. До него еще дойти нужно. Если судить по карте, то ближайший от нашей разведанной территории километрах в 50, если не больше. Но меня напрягает тот факт, что кто-то уже смог собрать больше ста человек и активировать город. «Хм, а что тут плохого? Да как бы понимаешь, в чем дело? Мы тут всего чуть меньше месяца, а уже кто-то смог собрать такую многочисленную группу людей. Как-то это все выглядит странно». «Ну, я думаю, ты в этом мире не один такой геймер, который быстро сориентировался. Возможно, кто-то натолкнулся на город, понял, что к чему, и пошел набирать команду. Лично я не вижу ничего страшного или подозрительного». Пожала плечами девушка. «Наверное, ты права», — подумав, вынужден был с ней согласиться. «Все-таки большинство людей предпочтет прокачку с помощью профессии, а не убийство мобов». «Ага, вполне логично, что многие решили заниматься тем, что хорошо умеют, а не лезть в какие-то опасные дебри. Это только мне с тобой так повезло», — весело хмыкнула Вета, после чего задумчиво добавила. Хотя, с другой стороны, сомневаюсь, что я как-то вообще смогла бы прокачаться с помощью только игры на скрипке. Тут очень много профессий. Повар, кузнец, портной, фермер и тому подобное. Уверен, если захотеть, можно найти то, что нравится. Хм, ну об этом еще рано думать. У нас целый этаж с гоблинами впереди. У нас остался всего один, так что можно потратить время и подумать, снисходительно улыбнулся я. К тому же мы уже далеко не те, какими пришли на первый этаж. «Вещи серьезно увеличили наши параметры, да и специализация тоже не слабо так нас усилила». «Ага, можно надеяться на то, что третий этаж мы зачистим даже быстрее второго», сказала Вета, однако по ее лицу все-таки пробежала мрачная тень вчерашних переживаний. «Честно говоря, эта специализация меня удивляет». Неожиданно для самого себя произнес я свои мысли вслух. «Если судить по урону, то получается мы можем любого человека убить с одного каста». К тому же есть еще одна проблема. Что, если мобы тоже имеют специализацию? Ни ты, ни я не выдержим урона в пару тысяч. Боже, даже думать об этом не хочу. И ты тоже лучше не думай. А то говорят мысли материальны. еще накаркаешь. Да как бы я не против, но все же странно. Все еще продолжал рассуждать я вслух. Это механика, когда кто-то может убить цель с одного удара, нелогично и неправильно для игры. Смысла в этом нет. Такое ощущение, что мы что-то упускаем. Система не кажется чем-то таким, что может пропустить такую дыру в умениях. Сам ведь знаешь, что об этом глупо со мной говорить. Я не имею ни малейшего понятия о том, как базово должны строиться игры. И сейчас могу лишь надеяться на то, что все твои опасения абсолютно беспочвены. Что, кстати, и делаю. «Ну, я надеялся, что ты хоть какую-нибудь идею подкинешь», — тяжело вздохнул я. «Потому что у меня идеи закончились. И да, нам желательно понять, в чем проблема, до того, как мы войдем к первому боссу». «Меня что-то все так же не отпускает плохое предчувствие. Может, сам третий этаж даст ответ?» «Не знаю. По крайней мере, умных мыслей у меня сейчас точно нет». «Увы, но должен тебя огорчить. Мы не можем пойти на следующий этаж, пока не поймем, в чем дело», — твердо произнес я. «Любой моб со специальностью отправит нас на тот свет за один удар, поэтому идти дальше равносильно самоубийству». «И что ты предлагаешь? Сидеть тут до скончания веков?» «До тех пор, пока не найдем ответ», — спокойно пожал я плечами. «Если ты не забыла, то я профи в играх, и как специалист тебе говорю, идти дальше нельзя». Сначала ответы, потом поход. «Ладно, ладно, не спорю. Тебе виднее. Только, честно говоря, я даже не до конца понимаю, на какой вопрос нам искать ответ. Почему существуют специализации? Как защитить себя от большого урона? Как определить специализацию у монстров? Как убедиться в том, что специализации у них вообще нет? Что нам нужно из всего этого?» Требовательно уставилась на меня Вета. «Все», — категорично произнес я. «Сидим и думаем». Заодно пытаем систему обо всем, что тебе или мне придет в голову. Нужна хоть какая-то зацепка. Есть!» Покорно согласилась Вета с лицом, так и кричащим о том, что она абсолютно не понимает, зачем ей все это надо. Я же молча развернул свои параметры и уставился в них. А что еще делать? Я ведь не шутил, когда говорил Вете об уроне. Да и какие тут могут быть шутки? Конечно, если мобы не имеют специальности на третьем этаже, то все легко и просто. А что, если имеют? Система-то по этому поводу молчит? Так что остается смотреть на статы и думать. Явно же мы что-то упускаем из виду. Что-то очень важное, но при этом лежащее на поверхности. Вряд ли система будет специально усложнять нам жизнь. Скорее, тут нужно логически додуматься, на что именно намекает игра. Так что смотрим на статы и думаем. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 28 дней. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – бессмертная. Профессия – отсутствует. Специальность – храмовник. Уровень – 51. До следующего уровня – 25 тысяч из 51 тысячи. Здоровье – 525 из 525. Манна – 160 из 160. Выносливость – 520 из 520. Здоровье – 525 из 525. Манна – 160 из 160. Выносливость – 520 из 520. Сопротивление магии – 3,6%. Сопротивление физическим атакам – 3,6%. Сопротивление ядам – 6,3%. Основные характеристики. Сила – 68 в скобках 48. Ловкость 37 в скобках 29, интеллект 5. Дух 16. Стойкость 52 в скобках 21, свободных очков 0. Вторичные характеристики: мощность критического урона. 8 в скобках 4 уровень. Шанс критического урона. 7 в скобках 4 уровень. Распознавание 1 уровень. Укрепление тела. 19 в скобках 15 уровень. Владение тяжелыми доспехами. 11 уровень. Владение оружием цепь. 8 уровень. Владение щитом. 12 уровень. Владение мечом. 4 уровень. Наблюдательность. 3 уровень. Свободных очков. 0. Умение игрока. Кольцо холода. 4 уровень. Молитва веры. 4 уровень. Большое восстановление. 2 уровень. Свободных очков. 0. Достижения игрока. Отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон – 7%. Защита от магии огня – 0,9%. Урон в ближнем бою увеличен на 2%. Сопротивление урону увеличено на 2%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Пройдясь по всей доступной информации, заодно пытаясь систему, я так и не смог найти ответа. Пришлось ломать голову дальше. И, наверное, я бы еще долго мучился над решением проблемы, но тут в голову пришла шальная мысль. Первый босс на втором этаже, который танк, из-за чего урон от умений по нему проходил в два раза меньше. С чего вдруг такой прикол? Явно не просто так. Пришлось запрашивать логи у системы. Хорошо, что тут была такая возможность. Собственно, изучая логи, я и наткнулся на ответ. Очень странный ответ, и, если честно... пугающий. А все потому, что я увидел сообщение от системы. Из-за специализации орка-рыцаря урон от умений уменьшен в два раза. Быстро вернулся к значку специализации, внимательно изучил еще раз описание, но как и раньше ничего подобного в описании не нашел, и только когда я обратил внимание системы на дополнительные свойства специализации, то получил ответ. Оказывается, урон от умений по мобам, которые имеют первую специализацию, уменьшен в два раза, со второй специализацией – в три, с третьей – в четыре. Дальнейшие специализации более высокого уровня больше урон не уменьшали, то есть оставляли на уровне в четыре раза меньше. Отсюда возникал вопрос, а как дело обстоит с игроками? Ответ обескуражил. Урон от игроков и монстров после получения первой специализации уменьшен в 4 раза, после второй в 5, после третьей в 6, а дальше уменьшения урона нет. Теперь я понял, почему 50 монстры так слабо пробивали меня и Вету, несмотря на серьезные удары и умения. Вот только возникал вопрос, а что делать игрокам, у которых нет специализации? Просто умирать от любой атаки? На удивление ответ мне выдали. Система не заинтересована в низкоуровневых персонажах. Другими словами, играй или умри. Жесть. Но зато теперь все становилось понятно. Если по мне ударят на 2000 уроном, то реально я получу минус 500 хп. М да, я-то выживу, а вот вета нет. Значит, ей подставляться под удары нельзя ни в коем случае. Или смерть. Да и мне больше одного удара нельзя получать. Еще один вывод напрашивался сам собой. Получается, игрок с третьей специализацией, то есть 150 уровня, будет получать практически минимальный урон от тех, кто ниже его по уровню. А уж те, кто ниже полтинника, для него и вовсе словно мухи. Это же какой-то суперчит. В шесть раз меньше урона. Причем любого. То есть, что магией, что умением, что простыми ударами его бей, а ему хоть бы хны. Нет, конечно, урон ему нанесут, но с учетом уровня жизни он будет ерундовый. Ну и последний момент — это повышение урона. Получается, следующая специализация, как и все после нее, будет еще сильнее дамажить мобов. Да и игроков тоже. Блин, у меня аж голова заболела от такого надругательства над балансом. Нужно потом еще раз вдумчиво проанализировать все последствия этих изменений. И именно в этот момент меня отвлекла от раздумий Вета. «Слушай», — вдруг дернула меня она, — «система говорила, что адаптивное подземелье принимает свой вид, когда в него кто-то заходит, после чего с этажа на этаж монстры подстраиваются под уровень игроков. Однако само подземелье уже не меняется. Это возможно лишь когда мы либо покинем данж, либо погибнем в нем». Мы с тобой получили специализацию уже здесь. Когда заходили сюда, подземелье не было специализированным. Разве наличие у монстров специализации не будет означать, что первоначальные параметры данжа изменились? Получается, несоответствие? Хм, а ведь если подумать, то ты права. Вот только есть одно «но», — удивился я такой догадливости девушки. Если честно, даже не подумал об этом варианте. Дело все в том... что я таки нашел ответ. Пересказав все, что узнал Вете, а также сообщив ей о своих выводах, замолчал и просто уставился в пространство. Слишком уж невероятные новости обрушились на мою бедную голову. Минутку, попыталась привести наши новые знания в порядок девушка. Получается, что нас отбирают? И те, у кого нет специализации, становятся совсем легкой мишенью? Как будто... «Словно они этому миру не нужны?» «Все верно. Именно так», — согласно кивнул я. «По сути, система вместо естественного отбора добавила еще и свой отбор с помощью специализаций. Вот только все это будет работать, если лишь высокого уровня монстры начнут заходить на территорию, где до этого были низкого». Другими словами, — Судя по всему, монстры рано или поздно будут мигрировать из одного места в другое. «Бред какой-то. Я просто не верю. Не хочу в это верить. Это же настоящее безумие!» Девушка обхватила себя руками. Кажется, ее начала бить дрожь. «А что с третьим уровнем? Мы сможем его пройти?» «Судя по тому, что я узнал, то да», — подумав, произнес неспешно я. «Конечно, придется попотеть, но, думаю, пройти сможем. Все-таки по боссам у нас урон уменьшен в два раза, но, с другой стороны, если ты права, и обычные мобы не будут иметь специализации, то они нам станут абсолютно неопасны. Ну и главное, когда мы будем заходить в зал с боссом, ты ни в коем случае не должна попасть под удар. Думаю, пояснять почему не нужно. Все может закончиться с одного удара». У меня даже не останется времени наложить исцеление. Черт!» От этих мыслей девушка стала дрожать еще сильнее. «Мы это уже проходили, когда только попали сюда», — Натянуто улыбнулся я. «Придется мне опять становиться мазохистом». «Но ты ведь тоже далеко не бессмертный», — с беспокойством взглянула на меня Вета. «Вот же ж! Если бы знала, тогда бы поднимала себе стойкость все это время». Теперь придется выжимать из ловкости все, что только возможно, и чуть ли не чудеса акробатики показывать. «Это да, мягко говоря, будет непросто», — поморщился я в ответ. «С другой стороны, возможно, я не прав, и нам встретятся только такие же, как тот танк-орк». «Было бы здорово», — с трудом выдавила из себя улыбку Вета. «Ладно, хватит ломать голову, пора идти дальше», — вставая с места и надевая доспех, твердо произнес я. «Ты готова?» «Угу. Не очень уверенно, но зато быстро кивнула вето. Выйдя из комнаты, мы подошли к воротам перехода на следующий этаж. Молча переглянулись, я вложил ключи в пазы, и створки принялись очень медленно открываться. Вот только обычного спуска вниз не оказалось. Перед нами открылся прямой коридор шириной метров 10 и высотой метров двадцать, наверное. Причем он не был особо длинным». Еще раз переглянувшись, мы не спеша направились к следующим дверям. По бокам висели привычные факелы, и все. Пустой коридор с одним проходом. Остановившись перед следующей дверью, я быстро произнес: На всякий случай, отступи назад, мало ли что. Кивнув, вето мигом отскочило так, что после открытия дверей только я стоял перед воротами. Как только сделал еще один шаг и оказался вплотную перед дверью, Она сама стала медленно открываться, и чем шире открывалась, тем отчетливее я видел совершенно непривычный нам пейзаж подземелья, а главное — нас оглушили дикие вопли монстров. Они явно орали что-то воинственное, просто огромная пещера с какими-то светлыми провалами и прекрасно освещенная. Между мной и этой ордой из более чем 50 монстров имелся только один проход в виде каменного моста. Кого среди них только не было. Гоблины трех видов, орки и какие-то еще непонятные монстры, с виду похожие на рогатых демонов. Твои лучники. А дальше смотри сама. У нас тут сходу мясорубка нарисовалась, спокойно произнес я. Впрочем, ответ веты я слушать уже не стал. Главное, что должен запомнить, это время. Всего четыре минуты, а потом все. Значит, за эти четыре минуты я должен изрубить в капусту все, что тут есть, или изрубят меня. Еще раз равнодушно осмотрев мобов, я внутренне вздохнул и, сосредоточившись, активировал молитву, после чего надел шлем. В этот момент все вокруг словно замерло на пару мгновений. Я успел рассмотреть все, что нужно, а главное — наметить свой дикий и, по сути, безумный рывок вперед. Малейшая ошибка, и я — труп. Ну, с Богом. Рванул я с места, словно метеор, прикрывая щитом от стаи выпущенных в меня стрел и копий. Резко сместился вправо, а потом влево, тем самым сбивая прицел лучником. Теперь резкий рывок вперед ушел ниже от взмаха слева, ударил справа, прикрылся щитом от выпада уже сзади. Меч летал в моих руках словно молния. Хпс мобов сливались как вода. Справа опасность, а нет, ветом молодец сняла орка. Впрочем, благодарить времени нет. Рывок вперед. Тараном врубился в толпу мобов и, словно блендер на повышенных оборотах, поработал мечом, а после резко перешел на прямые выпады. Как-никак передо мной орк в броне, что-то сбоку ударило в броню, быстро развернулся и, используя тело одного из гоблинов, спрыгнул наверх и рубанул со всей силы по голове рогатого демона. «Кто-то попал в меня умением, неприятно», но не смертельно. Не успел я подумать над тем, что выбрать, лечилку или кольцо холода, как ощутил на себе лечащий эффект. Вета опять молодец. Вовремя заметила. Ускорился, а то еще заметят девушку, а нам это ни к чему. Много или мало четыре минуты. В обычной жизни можно даже не заметить, но в бою это время словно растянулось до бесконечности. Кажется, что я уже вечность метался между монстрами, и рубил направо и налево. Вот только часы показывали лишь одну минуту от начала боя. Рывки вперед, взмахи меча, блоки, перекаты, касты кольца холода. Все это слилось в один сплошной кровавый калейдоскоп. Создавалось впечатление, что я уже пропитан кровью мобов с ног до головы. На третьей минуте меня, кажется, хотели завалить телами, ну да мне же лучше. «Кольцо холода, и я снова в деле». С каждым рывком, с каждым шагом я становился все ближе к вершине этой горы из трупов и камней. Именно там находились уцелевшие мобы. К концу подъема уже не особо соображал, что делаю. Слишком сильное напряжение для мозга. До этого я больше, чем на три с половиной минуты не запускал молитву. И то мне потом становилось плохо и тошнило. Сейчас же часы отсчитывали последние секунды умения. Когда эффект закончился, я оказался на вершине этой каменной горы, и передо мной стояло еще пятеро орков. Вот же гадство! Чуть-чуть не хватило. Мимо со свистом пролетела стрела, и я, клянусь, видел ее плавный полет. Она словно в замедленной съемке вонзилась в одного из орков, а после расцвела синего льда. А вот и вето подоспела. Вовремя, на. Кинув кольцо холода, я сам ринулся вперед. Нужно сдержать уродов, пока Вета восстановит ману. Еще 30 секунд боя, и вот он, конец. Все. Мы победители. Меньше пяти минут потребовалось нам, чтобы уничтожить всех монстров. И я, кстати, ошибся. Их тут было ровно сто. Зато теперь у нас плюс два уровня. Однако приятно. «Ты как?» кинулась ко мне в вето, как только сдох последний моб. «Нормально? Неплохо?» «Терпимо», поморщившись от крови на лице, произнес я, заодно применив очищение. «Собираем лут, все, что выпадет, продавай в игровой магазин. Отдыхаем час и вперед к боссам». При этом я кивком указал на картину перед нами. За всей архитектурной конструкцией оказалась пропасть с четырьмя мостами. Каждый из них вел либо к двери с боссом, либо к выходу. Уж очень характерные узоры на этих огромных воротах. Ну и одни с явно видными местами для ключей и вовсе развеяли мои сомнения. Это будет самый короткий данж за все путешествие. Надеюсь. Ужасно странное место, протянула Вета, оглядываясь по сторонам. И эта толпа монстров, даже не знаю, как бы мы справились с ними без твоего усиления. Вот не зря у меня было плохое предчувствие. Поморщилась девушка и отправилась забирать лут с первого монстра. Я лишь молча пожал плечами и пошел помогать. Все-таки сотня мобов — это немало. Когда мы закончили, то на вершине этой самой конструкции устроились на привал. Вета достала очередной свой перекус, а я лишь расслабленно смотрел на двери. Какую выбрать первой? Впрочем, какая разница? Чтобы я не выбрал, все равно нужно пройти через все комнаты или залы. Кто знает, что там. за дверью. На удивление, час пролетел достаточно быстро, так что, собравшись с духом, мы отправились к крайнему справа мосту. Если и начинать, то почему бы не сделать это по порядку? Когда дверь открылась, мы опять оказались в широком коридоре, в конце которого тоже виднелась дверь. Естественно, за нашей спиной первая закрылась с ощутимым громким грохотом, от которого Вета невольно вздрогнула. Ободряюще улыбнувшись, я первым пошел вперед. Все-таки босса нужно встречать мне. Надеюсь, я был неправ, и там самый обычный босс, как и раньше. Как-то не хотелось проверять свою шкуру на прочность. Вторая дверь медленно открылась, и мы с изумленными и вытянутыми лицами вошли внутрь. Вместо стандартной пещеры или зала нас встретил лес. Самый настоящий лес — с яркими цветами и сочными красками. Если бы не каменный свод над головой и проглядывающие в глубине такие же каменные стены, то я бы подумал, что мы уже выбрались из данжа. Слишком невероятный вид открылся нашему взору. Но все это меркло перед тем, что мы увидели дальше. Между деревьев на небольшой полянке стояла самая обычная девочка лет восьми. И более того... Когда она нас увидела, то вскочила с места и спряталась за изгибом дерева, но не прошло мгновения, мгновение, как ее любопытная личика выглянуло из-за укрытия. Шикарные золотые волосы, фиолетовые глаза и длинные уши. Может, я и не прав, но, по-моему, это маленькая эльфийка. Вот только что она делает тут. И где босс? Я застыл на месте, а рядом со мной чуть позади вета. Неужели это мелкая и есть? «Босс!» «Да ну ладно! Не может быть! Она ведь и выглядит как разумная девочка, а не монстр!» «Андрей, это сон?» Повернулась ко мне Вета с непонимающим видом, однако, не получив ответа, попробовала окликнуть девочку. «Привет! Эм, меня зовут Виолетта. Ты понимаешь, что я говорю?» «Стоп!» — резко остановил я девушку. «Ты забыла, что я говорил?» Внешность бывает обманчивой. Не расслабляйся. Ага, Вета явно пребывала в растерянности и абсолютно не знала, что ей делать. Но кажется, мы все-таки не туда попали. Эта девочка не может быть боссом. Просто невозможно. Увидим, сухо произнес я. Стой на месте, а я попробую поговорить. Медленно двигаясь в сторону девочки, я постоянно смотрел по сторонам. Вдруг мы ошиблись, и настоящий босс где-то рядом, а девочка лишь приманка или вовсе иллюзия. Кто знает, на что способна магия. При этом я спрятал за спину меч и щит, но так, чтобы в любой миг вернуть их в руки. «Малышка, ты как здесь оказалась? Кто ты? Ты понимаешь нас?» Медленно приближаясь с улыбкой на лице, спросил я не очень громко и максимально дружелюбно. «Вы пришли ко мне поиграть?» Выйдя из-за дерева, спросила она звонким детским голоском, лукаво улыбаясь. «Поиграть?» — удивленно спросил я, остановившись. «Ты первый со мной будешь играть, да?» От нетерпения она даже подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «Меня зовут Андрей, а тебя как?» — все еще настороженно спросил я. — Бу, ты какой-то скучный. Надула она губки, но тут же опять улыбнулась. — Значит, я с тобой буду играть первым. В тот же миг все мои чувства взревели об опасности. За одно мгновение шлем оказался на моей голове, щит и меч в руках, но не успел я сделать и шагу, как тело опутали корни». Магические корни и явно десятого уровня. Да кто она такая? Вот только спросить не успел. Мое сознание утонуло в боли. На одних инстинктах я применил исцеление, вот только легче не стало. Меня поразили моим же любимым заклинанием — столб огня. Я не видел девочку. Да я кроме ярко-красных кругов перед глазами вообще ничего не видел и не слышал. Мне было больно, дико больно. Такое ощущение, словно оказался в Аду. И судя по тому, что я еще не умер, меня меняли человека. Каким образом еще и сам умудрился кидать исцеление, не понимаю. Сила воли и стремление к жизни боролись с болью и жаждой умереть как можно быстрее, лишь бы это мучительное пламя Ада погасло раз. И навсегда.